Люди не захотят по доброй воле отдавать свои сокровища. Не захотят. Их придется отнимать, и угрозы могут и не сработать. Понимаете, геройки? Не сработать. И тогда придется применять силу, а если они вздумают сопротивляться, вам придется применить оружие. Но почему вы сейчас меня об этом спрашиваете, фройлен? — Потому что я хочу знать, с кем иду на дело, — твердо произнесла девушка. — Мне нужно знать, кто будет со мной.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 «Ну, разумеется, тут где же мне еще быть, как не рядом со своей покровительницей?» Его голос и его уверенный, чуть ироничный тон успокаивали старую женщину, но у нее были вопросы. «Доктор, у меня, кажется, жар...» «Да», — сразу согласился он, — «ваша температура чуть повышена, но все в пределах нормы». «В пределах нормы? Но почему я так горю? А что у меня со зрением?» Леди Камедиш хотела все знать. — А что со зрением? Я почти ничего не вижу. — Что со зрением? Кажется, над ней немного потемнело. Этот доктор склонился и разглядывал ее глаза, и тут же ответил ей. — Ничего страшного, это немного нагноилось из-за новых век. Он отвлекся. — Эй, Ронни, протри герцогиня глаза. Кто-то довольно ловко начинает протирать ей глаза, и это, конечно, сразу улучшает ее восприятие. Леди Джорджана уже может рассмотреть лампа над собой, темное силуэт доктора и еще кого-то рядом с ним. Но ей нравится не все. — Доктор, а что с моим левым глазом? Он все равно плохо видит. — Века левого глаза еще не встало как следует, я его подправлю. — Уверенно и спокойно отвечает Мюррей, заглядывая ей в лицо. — Вам не о чем волноваться, миледи. — Операция прошла хорошо? — Нормально. Могло быть и получше, но пока все идет нормально. Главное сейчас, чтобы ткани приживались, так что старайтесь не шевелиться. Она знала, что накрепко привязана к столу, и пару дней ей придется пролежать в таком положении. Но вот жар... Она не помнила, чтобы во время прошлой пересадки у нее была такая высокая температура. — Доктор, а когда спадет жар? — Надеюсь, что уже через три дня температура придет в норму, — обещал ей Мюррей.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 «Может, пододеть под трико панталоны?» Но больше всего, конечно же, выделялась грудь. «Это пошло! Как только цирковые гимнастки в таком отваживаются выходить на люди, да еще и выступать!» Она повернулась к зеркалу боком. Но, ну, естественно, излюбленная Генрихом часть ее тела попа была, мягко говоря, ярко выражена. Бедра, попа, грудь — все было как на ладони.